с проблемой духа в машине, порожденной интеллектроникой, с ее разумными компьютерами, еще как-то справились, но на смену ей пришла проблема жидкостного сознания и психики. Удалось синтезировать разумные мыслящие растворы, которые можно было разливать в бутылки, переливать и сливать, и всякий раз возникала личность, причем нередко более одухотворенная и разумная, нежели все дихтонцы вместе взятые. О том, может ли машина или раствор иметь душу, велись ожесточенные споры на соборе 2479 года, пока, наконец, собор не провозгласил новый догмат — косвенного сотворения, согласно которому Господь наделил разумную тварь способностью зачинать разум второй волны. Но и это не было еще концом перемен. В скором времени обнаружилось, что искусственные умы могут производить другие следующего порядка, а также синтезировать по собственному расчету человекообразные существа и даже обычных людей из первой попавшейся кучки материи. Попытки спасти догмат о бессмертии души предпринимались и позже, но потерпели крушение под ударами новых открытий, сущей лавиной обрушившихся на 26-е столетие. Едва успевали подремонтировать догмат очередным толкованием, как на свет появлялась опровергающая его технология сознания. В результате возникло множество сект и ересей, которые попросту отрицали очевидные факты. Но дуистическая церковь оставила в силе только один догмат — косвенного сотворения. Что же до посмертного существования, то веру в непрерывность индивидуального, личного бытия спасти не удалось, поскольку и личность, и индивидуальность в этом мире стали пустыми словами. Два или несколько разумов можно сливать в один, и не только у машин и растворов, но даже у людей. Благодаря персонетике появилась возможность изготавливать миры, замкнутые в машинах, в которых возникало разумное бытие, а оно, в свою очередь, в этом узилище могло конструировать следующее поколение разумных субъектов разум можно было усиливать, делить, умножать, редуцировать, обращать вспять и так далее, упадку догматов сопутствовало падение авторитета религии. Прежняя вера в столь твердо обещанное вечное блаженство, во всяком случае индивидуальное, тоже угасла. Видя, что богословская мысль не поспевает за техническим прогрессом, собор 2542 года основал орден прогнозитов для футурологических исследований в области веры, ибо потребность в предвосхищении дальнейших ее судеб была неотложной. А моральность новых биотехнологий ужасала не одних лишь верующих. Так клонированием можно было получать не только нормальных людей, но и почти безмозглые, способные лишь к механическому труду существа, и даже выстилать особыми тканями, выращенными из организма человека или животного, полы и стены. Можно было изготавливать вилки, разъемы, усилители и ослабители разумности, вызывать состояние мистического парения духа в компьютере или растворе, Превращать лягушечью икринку в мудреца, наделенного телом человека, животного или существа доселе невиданного, спроектированного экспериментами-эмбрионистами. Это встречало сопротивление также со стороны мирян, очень сильное, однако ж тщетное. Обо всем этом отец Дарк рассказывал с полнейшим спокойствием, как о чем-то самоочевидном. Впрочем, для него это и было очевидностью, частью диктонской истории. Хотя бесчисленные вопросы сами просились мне на язык, я не хотел показаться назойливым, а потому после ужина вернулся в келью и раскрыл второй том труда Грагза, который, как свидетельствовала пометка на первой странице, относился к числу запрещенных книг. Я узнал, что в 2401 году Биг Брогар, Дир Дагард и Мердар распахнули двери перед неограниченной свободой автоэволюции. Эти ученые горячо верили, что возникший благодаря их открытию «Гомо аутофос сапиенс» или «Самодел разумный» достигнет полной гармонии и счастья, и, наделив себя такими формами тела и свойствами души, какие сочтет наиболее совершенными, преодолеет, если захочет того, барьер смертности. Словом, в эпоху Второй Биотической революции первые дихтонцы были обязаны живчиком, производящим потребительские товары, они проявили максимализм и оптимизм, типичный в истории науки. Ведь подобные надежды возлагали обычно на каждую эпохальную технологию. Сперва автоэволюционная инженерия, или иначе эмбрионистское движение, развивалось как будто в соответствии с предвидениями своих просвещенных творцов, Идеалы здоровья, гармонии, духовно-телесной красоты широко воплощались в жизнь. Конституции гарантировали каждому право обладания наиболее ценными психосоматическими свойствами. Очень скоро любые врожденные деформации и увечья, уродство и глупость стали не более чем пережитками. Но развитие потому и развитие, что разные прогрессивные новшества неустанно подталкивают его вперед. Так что на этом дело не кончилось. Начало дальнейших перемен было с виду невинным. Девушки наводили на себя красоту благодаря кожной бежутерии и прочим телесным изыскам, ушки-сердечкам, жемчуговые ногти. Появились сбоку и сзади бороды юноши, щеголявшие наголовными гребешками, челюстями двойной зубастости, и тому подобное. 20 лет спустя появились первые политические партии, я не сразу сообразил, что политика означает на дихтоне нечто иное, чем у нас. В отличие от политической программы, то есть призыва множить телесные формы, монолитическая программа провозглашает редукционизм, то есть отказ от излишних, по мнению монотоников данной партии, органов. Когда я дошел до этого места увлекательной книги Грагза, в келью без стука вбежал мой послушник и, не скрывая испуга, велел мне немедленно свираться, поскольку привратник заметил опасность. Я спросил, какую? Но он торопил меня, восклицая, что нельзя терять ни минуты. Никаких личных вещей у меня не было, поэтому с одной лишь книгой под мышкой я побежал вслед за моим провожатым. В подземной трапезной лихорадочно суетились деструкцианцы, по каменному жёлобу съезжали целые груды книг, сталкиваемых сверху братьями-библиотекарями, затем их грузили в контейнеры и в величайшей спешке опускали в колодец, пробитый в сплошном камне. На моих ошеломленных глазах монахи, вмиг раздевшись до нога, поспешно сбрасывали в бетонированные отверстия свои облачения и капюшоны. Все они до единого были роботами, лишь отдаленно напоминавшими человека. И затем они гурьбою принялись за меня, прилепляя к моему телу что-то вроде диковинных кантов, пузыреобразных и змеевидных, какие-то хвосты и конечности, Толком я не мог разобрать, так они торопились. Настоятель, собственно, ручно приладил к моей голове нутрешку, похожую на сильно надутого и лопнувшего в нескольких местах таракана. Пока одни прилепляли, другие уже разрисовывали меня в полоску. Поблизости не было ни зеркала, ни даже блестящей поверхности, так что не знаю, как я выглядел, но они, похоже, были очень довольны собой. Меня подталкивали, я очутился в углу и лишь тут заметил, что похоже скорее на четвероногое или шестиногое, нежели на прямоходящее существо. Мне велели опуститься на четвереньки и на все вопросы, будь таковые последуют, отвечать исключительно блеянием. И тотчас двери задрожали от ударов. Братья-роботы бросились каким-то вытащенным на середину трапезной аппаратом, напоминавшим, впрочем, не слишком, швейные машины. И все помещение заполнилось треском их мнимой работы. По каменным ступеням спустился отряд летучей инспекции. Разглядев инспекторов ближе, я еле устоял на своих четырех ногах. Я не понял, Одеты они или нет? Каждый выглядел по-особому, не так, как другие. У всех у них, кажется, были хвосты с волосяным бунчуком на конце, в котором прятался мощный кулак. Они носили его, небрежно перебросив через плечо, если можно назвать плечом, пузыревидную выпуклость, опоясанную крупными бородавками. Посередине этого пузыря виднелась молочно-белая кожа, а на ней появлялись и пропадали цветные стигматы. Я не сразу понял, что инспектора общаются между собой не только голосом, но и при помощи картинок и знаков, возникающих на этом телесном экране. Я попробовал пересчитать у них ноги, если то были ноги. У каждого имелось не меньше двух, но некоторые оказались трех и даже пятиногими. Впрочем, мне показалось, что чем больше ног, тем неудобнее им было ходить. Они обошли весь зал, бегло оглядели братьев монахов, склонившихся над машинами и трудившихся с истовым прилежанием. Наконец, самый высокий инспектор с огромным оранжевым жабо вокруг нутрешки, которая у него надувалась и неярко светилась, когда он говорил, велел какому-то малышу всего лишь двуногому и с хвостом, должно быть, писарю, осмотреть тривутню. Что-то они писали, мерили, ни слова не говоря монахам-роботам, и хотели уже было идти, как вдруг зеленоватый трехногий заметил меня. Он потянул за один из моих бахромчатых кантов, и я на всякий случай тихонько заблеял. «Э — -э -э -э! Да это... — Старичок их гварандлист! Ему почти два десятка, оставь его! — бросил высокий, засветившись, а малыш быстро ответил. — Слушаюсь, ваша телость. С аппаратом, похожим на фонарь, они еще раз обошли все углы трапезной, но к колодцу ни один не приблизился. Это все больше напоминало мне формальность, исполняемую спустя рукава. Десять минут спустя их уже не было. Машины убрали опять в темный угол, монахи принялись вытаскивать обратно контейнеры, выжимать свои мокрые облачения и развешивать их на веревках, чтобы подсохли. Братья-библиотекари беспокоились из-за того, что в неплотно закрытый контейнер попала вода, и надо было немедленно просушивать папиросной бумагой промокшие страницы инкунабул. А настоятель... Ну, то есть, отец-робот, я не знал уже, как и что о нем думать, доброжелательно сообщил мне, что все благодарение Господу хорошо кончилось, но в дальнейшем я должен быть начеку. Тут он показал мне учебник истории, который я уронил в общей неразберихе. В продолжении всей ревизии он сидел на нем сам. — Значит, иметь книги запрещено? — спросил я. — Смотря кому. Отвечал настоятель Нам да. А уж такие особенно. Нас считают устаревшими машинами ненужными после первой биотической революции. Нас терпят, как и все, что спускается в катакомбы, ибо таков обычай, впрочем, негласный, возникший еще при Глаубане. А что такое гварндлист? Настоятель несколько смутился. Это сторонник БГХИЗа Гварндля, правившего девяносто лет назад. Мне не слишком удобно говорить об этом. К нам спустился этот несчастный гварндлист, и мы дали ему приют. Он всегда сидел в этом углу, прикидывался бедняга безумным, поскольку в качестве невменяемого мог говорить, что хотел. Месяц назад он велел себя заморозить, чтобы дождаться лучших времен. «Вот я и подумал, что в случае чего мы могли бы переодеть тебя, понимаешь? Я хотел сказать тебе заранее, но не успел. Я не предполагал, что проверка будет как раз сегодня. Они случаются нерегулярно, но в последнее время довольно редко». Я ровно ничего не понял. Впрочем, только теперь меня ожидали настоящие неприятности, потому что клей, при помощи которого братья-деструкцианцы превратили меня в гварн не желал отпускать, и искусственные пенадла и гнусли вырывали у меня, словно с кусками живого мяса. Я обливался потом, стонал, и, наконец, приведенный в относительно человеческий вид — Отправился на отдых. Настоятель впоследствии заводил речь о моем телесном преображении, разумеется, обратимом, но когда мне показали гравюру с моим будущим обликом, я предпочел и дальше оставаться нецензурным. Предписанные законом формы были не только чудовищны для землянина, но к тому же в высшей степени неудобны. Например, Лежать при этом было немыслимо, и ко сну приходилось вешаться. Поскольку спать я отправился поздно, то не успел выспаться, когда меня разбудил мой молодой опекун, принесший завтрак. Теперь я уже лучше понимал, сколь далеко простирается их гостеприимство, ведь сами отцы ничего не ели, а что до питья, то они, возможно, имели аккумуляторный привод и нуждались в дистиллированной воде. Но им хватало пары капель на целый день. А чтобы прокормить меня, приходилось устраивать экспедиции в мебельную рощу. В этот раз я получил неплохо приготовленный подлокотник. Если я говорю, что сварили его неплохо, то это не значит, что он и вправду был вкусный. Просто я уже мог сделать скидку на всевозможные обстоятельства, связанные с приготовлением пищи. Я все еще находился под сильным впечатлением ночного осмотра, я не мог согласовать его с тем, что успел уже вычитать из учебника истории, и поэтому тотчас после завтрака принялся снова за чтение. С самого начала автоэволюции лагерь телесного прогресса раздирали глубокие противоречия по коренным вопросам. Оппозиция консерваторов исчезла спустя каких-нибудь сорок лет после великого открытия.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 Разливанцы же были радикалами, осуждали скелет как пережиток, призывали к отказу от позвоночной архитектуры и восхваляли мягкую всепластичность.